Четвёртый шинель 1839-1841 годы. Опубликована в 1842 году. Башмачкин, а как и Акакиевич, центральный персонаж повести о пропавшей шинели, вечный титулярный советник. Титулярный советник статский чиновник девятого класса. имеющий право на приобретение личного дворянства, если не родился дворянином. В военной службе этому чину соответствует звание капитана, что в какой-то степени роднит несчастного Башмачкина с несчастным капитаном Копейкиным из мертвых душ. Маленький человек с лысинкой на лбу, чуть более пятидесяти лет, он служит переписчиком бумаг в одном департаменте. В основу сюжета положен полностью переосмысленный анекдот, А чиновники, кто и долго копил на ружье, потерял его во время первой же охоты, слег и умер бы, если бы сослуживцы не собрали деньги по подписке на новое ружье. Образ Акаки Акакевича связан с социальным типом маленького человека, занимавшим русских писателей 1830-40-х годов. Вспомним Сапсона Вырина из повести Белкина. годные Евгений из медного всадника Пушкина героев многочисленных журнальных повестей о бедных чиновниках связаны он с литературным типом нищего мечтателя неудачника немецкой французской прозы той эпохи переписывающий арабские манускрипты Ансельм из золотого горшка Гофмана попаша Горрио Бальзак его же полковник Шабер выбравшийся из могилы в одной шенелишке и пытающийся отстаивать свои права в этом несправедливо устроенном мире. А как якокиев живёт в обезличном обществе, грудом вся повесть о нём строится на формулах типа один день, один чиновник, одно значительное лицо. В обществе там утрачена иерархия ценностей. Поэтому речь рассказчика который почти ни в чём не совпадает с автором, синтаксически нелогична, обеднена и забита словечками типа даже, встречается по подсчётам исследователей 73 раза. Однако даже косноязычий рассказчика не идёт ни в какое сравнение с косноязычием героя. Башмачкинъ объясняется практически одними предлогами и наречиями. Всю жизнь он служит на одном и том же месте,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 Является к одноглазому портному Петровичу с просьбой в очередной раз подлатать ветхую ткань и получает решительный отказ. Нужно шить новую. Старой починки не подлежит. Второй визит к беспощадному Петровичу, который, словно не замечая ужаса клиента, грозит разорительной суммой в 150, а то и 200 рублей, не помогает. Приняв 2 гривны на похмел, тот повторяет вчерашний диагноз — Починить нельзя, нужно шить новую. Расчисли все свои доходы и расходы, а как И окакийевич решается на приобретение новой шинели? Имея привычку от каждого потраченного рубля оставлять по грошу, он же накопил 40 рублей. Сколько труда сы собрать за счёт отказа от вечернего чая и свечей, наконец, департаментские деньги к празднику по прийти ожиданию выплачивают в размере 60 рублей вместо обычных 40. А, как и Акакиевич воодушевлён вечной идеей будущей шинели, несмотря на всю свою робость, он даже допускает порой дерзкие, отважные мысли о непложить ли куницу на воротник. Через 2-3 месяца суровая аскеза, минимальные необходимые 80 рублей собраны. Шинель, украшенной кошкой вместо куницы, сшита. Тихий, а какие, Какиевич, подорогив в департамент, нескраз усмехается, чего с ним прежде никогда не случалось. Сослуживцы предлагают вспристовать об нову. Вечер назначену помощника стол начальника, живущего в лучшей части города, когда башмачки едва ли впервые отправляется в свои окраины. Лагдря шенели, словно какая-то пелена спадает с его глаз. Он удивлённо разглядывает модные лавки, старинное освещение и прочее. В гостях опять же и двое не впервые в жизни, он задерживается до 12:00 ночи. Выпивает шампанское в обратном пути из светлого центра к тёмной окраине, лишается шинели, которую успела счетить подругой жизни. Некие люди ису сами окружают его, один из них произнеся: "А ведь шинель-то моя", показывает кулак величанович чиновничью голову. Первый круг житейского ада пройден. День величайшего торжества завершился ночью величайшей утраты. Сюжет повести идет на второй заход. Акакию Акакевичу предстоит новый круг ада, на сей раз бюрократического. И, явившись рано поутру к частному приставу, он слышит ответ «Еще спит». В десять утра еще спит. В одиннадцать его уж нет дома. Прорвавшись в обеденное время к недовольному приставу, Ваш мальчик ничего не добивается. Вместо того, чтобы начать поиск похищенной шинели, частный говорит потерпевшему: "Да почему он так поздно возвращался? Да не был ли в беспорядочном доме?" И надея поддержку внизу иерархической лестницы, а как и Акакиевич решается искать защиты наверху, у одного значительного лица, лишь недавно получившего генеральский чин. Само по себе это значительное лицо вовсе не злобно. эти чины и сознание высоты собственного положения совершенно сбивают его с толку. Человеческое начало подавлено в нём бюрократическим гонром. Просьба несчастного Акакия Акакиевича спецаться как-нибудь с господином обер-полицмейстером вызывает в генерале приступ чиновного негодования. Это был чи секторя Они именуют замечание: сих ради того ненадёжный народ привык к такое неистовство, что Робкого Башмачкина канцелиристы должны подхватить и вывести под руки в полуобморочном состоянии. Потешённый в дырявой шинели, с открытым от изумления ртом он возвращается домой. По дороге в Юга надувает ему горловую жабу, доктор носит приговор: неизбежная смерть не позднее полутора суток. Так и не очнувшись, бредуем увидится шинель за поднями для воров, сквернохульничая на его превосходительство, а как Якович умирает. Подобно бедному Евгению из Пушкинского медного всадника, оказавшись за гранью разума, на волосок от смерти он бессильно бунтует против безличного властелина судьбы. Фальконетов монумент медного всадника как бы случайно упомянут в повестью. Нужно помнить, что в цензурном варианте поэмы Пушкина "Монолог Евгения ожо тебе" был выпущен. Однако даже если бы Гоголь не был знаком с рукописным текстом, в статье Белинского о поэме была высказана догадка о недостающем фрагменте. Бажмачкин погидает предел этой омертвевшей жизни. И даже окончание человека узнают лишь на четвёртый день после похорон. На адам Акакио Акакиевича является посыльной с департамента, чтобы узнать, почему этого нет в присутствии. Тот же заменяет выбывшего новым исполнителем функции. Сюжет завершает третий заход. Характер повествования резко меняется. Рассказ о посмертном существовании Акакио Акакиевича в равном мире исполнен ужаса и каймизма. Фантастического правдоподобия и насмешливого,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 Одно значительное лицо, которое после дружеского начальства на вечеринке направляется к одной из знакомых дам, Каролине Иванни, и сорвав с него генеральскую шинель, дух мёртвого Какиякакиевича успокаивается и пропадает с петербургских площадей и улиц. Видимо, генеральская шинель пришла ему совершенно по плечу. Таков итог жизни социально ничтожной личности, превращённой в функцию. У Башмачкина не было никаких пристрастий и стремлений, кроме страсти к бессмысленному переписыванию департаментских бумаг, кроме любви к мёртвым букам, ни семьи, ни отдыха, ни развлечений. Но социальное ничтожество неумолимо ведёт к ничтожеству самого человека. А Какиев-Какиевич по существу лишён каких бы то ни было качеств. Единственное положительное содержание его личности определяется отрицательным понятием «он не злобив». Он не отвечает на постоянные насмешки чиновников-сослуживцев, лишь изредка умоляя их в стиле поприщина, героя записок сумасшедшего «оставьте меня, зачем вы меня обижаете». Самое имя Акаки в переводе с греческого и означает «не злобивый». Однако этим логические смыслы имени – Из-заstackа скрыт за его неприличным звучанием фекальная ассоциация усилена списком столь же неприлично звучащих имён, которые предоставили на выбор матушке, а как и Акакиевичу при крещении младенца: Моккий, Сосси, Хоздадат, Трифили, Дула, Ворохиский, Повсекакий. Любой читатель Гоголя должен был понять, что с помощью Литературного приёма подбора имён, как вы посвяцам, писатель обессмысливает весь список. Рифмой недостойный звучаний имён с ничтожеством герой. Бессмысленной его фамилии, которая, как иронически замечает рассказчик, пришла от башмака, хотя все предки Башмачкина и даже шурин, потому что герой не женат, ходили в сапогах. Но не злобивыся, как и Акакиевич обладает определённой духовной силой.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 Вам переходе с социального начала в религиозное и наоборот. Пристрастие, как и атакивечек к буквам, обличает безличность бюрократического мироустройства, в котором содержание подменено формой. Развесу этим оно пародирует сакральное мистическое отношение к священной букве, знаку, за которым скрыт таинственный смысл.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 И одновременно это своеобразное социальное богоборчество и бозначительное лицо и впрямь замечает в чиновном сознании, а как и Акакиевич, идею бога. Слово скверно хулиничить в русском языке нет и быть не может этой тавтологии. Но он замечает слово богохулиничить, потом хозяйкой крейца в ужасе, вслушиваясь в предсмертный бред Акакиевича. Наконец само отношение Башмачкина к его зелёной шинели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 либо самый либо торжественнейший. Подавляет этот день Пасхи торжеству и торжеств. Прощаясь с умешшим героем, автор замечает: "Перед концом жизни мелькнул ему светлый гость. Видеешь и нели, но светлым гостем принято было именовать ангела. Жизненная катастрофа героя предопределена столь же бюрократически обезличенным, равнодушным мироустройством, сколько и религиозной пустотой действительности и пустотой самого Башмачкина. Что здесь причина, что следствие определить невозможно. Социальные подоплёки смерти несчастного героя насквозь метафизичны. Посмертное загробное воздаяние, о котором автор сообщает, то предельно всерьёз, то предельно иронически, насквозь социально. Однако читатели XIX века рассматривали образ Акакия Акакиевича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 Персонажи романа у Нижней «Оскорбленный», Соня Монумиладова, Екатерина Ивановна «Преступление и наказание», Хромоножка в «Бесах» и другие.